Часы начали отбивать 11 когда карета Ваймса наконец добралась до дворца Патриция. Ноги командора Ваймса были уже не те, что прежде, но он молнией взлетел по пяти лестничным пролетам и, задыхаясь, рухнул в кресло в приемной. Минуты шли. В дверь Патриция стучаться нельзя. Он сам тебя вызовет, поскольку знает, что ты его уже ждешь. Ваймс сидел спрашиваю наслаждаясь кратким мгновением ничего не делания. дзинь дзинь дзинь подзинь. раздалось вдруг из внутреннего кармана Камзола. Он вздохнул, вытащил обтянутую кожей шкатулку размером с небольшую книжку и открыл ее. Дружелюбная, но немного взволнованная мордочка глянула на него из-за решетки. «Да?» — спросил Ваймс. «11.00. Встреча с Патрицией». «Да, но». «Уже пять минут 12 «Эм, стало быть, вы встретились?» С надеждой уточнил маленький демон. «Нет». «Мне продолжать напоминать об этом или как?» «Спасибо, не надо. Кроме того, ты почему-то не напомнил мне о том, что сегодня в десять меня ждут в героидической палате». Мордочка Бесёнка в панике исказилась. «Но ведь эта встреча была назначена на вторник. Зуб даю, что на вторник». Она была назначена на сегодня и состоялась час назад. — Ой! — бес выглядел подавленным. Э, — Ну что ж, извини. Да. А хочешь, я скажу тебе, сколько времени сейчас в клатче? Или в Орлее, или в Гункунге? Где угодно. Мне это расплюнуть. — Я не хочу знать, сколько времени в клатче. — А вдруг? — безнадёжно выпросил бесёнок. «Сам подумай, какое неизгладимое впечатление ты произведешь на людей, если во время скучной беседы неожиданно скажешь. А, между прочим, в клатче сейчас на час меньше, или в Беспеларгике, или в Эфебе. Ты спрашивай, не стесняйся. Я всегда готов помочь, ну?» Ваймс про себя вздохнул. Раньше у него был блокнот, куда он все записывал. Это было так удобно. А затем Сибила, да благословят боги ее заботливую душу, купила ему этого многофункционального бесенка — который, в отличие от блокнота, умел чуть ли не все на свете. Впрочем, насколько уже понял Ваймс, по меньшей мере 10 из 15 вживленных в бесенка функций отвечали за извинение в том, что оставшиеся пять функций работают неисправно. «Хорошо», — согласился Ваймс. «Тогда запиши мне памятку». «Ух ты! Правда! Да, разумеется! Никаких проблем!» Ваймс прочистил горло. «Увидеться с капралом Шнопсом». Тема «Трудовая дисциплина». Также тема «Графское происхождение». Эм, прости, это не была памятка? Да. Хм, ты, конечно, извини, но сначала надо чётко и ясно сказать. «Памятка» — именно так написано в руководстве. Можешь сам посмотреть. Хорошо. Это была памятка. Прости, но тебе придётся повторить её ещё раз. «Памятка. Увидеться с Капралом Шнопсом». Тема «Трудовая дисциплина». Также тема «Графское происхождение». «Принято», — кивнул Бесёнок. «Должен ли я напомнить тебе о записанном и когда именно?» «А по какому времени ты будешь напоминать? По местному?» — издевательски поинтересовался Ваймс. «Или по клатчскому?» «По правде говоря, я легко могу сказать, который сейчас час в...» «Ладно, лучше я запишу это в свой блокнот, если не возражаешь». «О, как скажешь, я умею распознавать почерк», — с гордостью признался Бесёнок. «Я довольно-таки продвинутый». Веймс вытащил блокнот и показал его Бесёнку. «Что, ты и это распознаешь?» — уточнил он. Бесёнок прищурился. «Легко». Спустя буквально секунду кивнул он. «Это почерк. Я уверен на все 100 Завитки и крючочки, соединённые друг с другом. Точно, почерк. Я сразу его распознал». «Так, может, ты мне скажешь, что тут говорится?» «Говорится?» — осторожно переспросил Бесёнок. «Разве почерк может говорить?» Ваймс убрал потрепанный блокнот и захлопнул крышку органайзера. Потом снова откинулся на спинку кресла и стал ждать. Кто-то очень умный, намного умнее, чем тот, что обучал Бесенка, создал для приемной Патриция особенные часы. Они тик-такали, как и все часы, но против всех обычных часовых правил тик-так их был нерегулярным. Тик-так-тик а потом явная задержка на долю секунды дольше, чем до того. Так-тик-так, так, а потом тик на долю секунды раньше, чем вы того ожидали. После 10 минут ожидания мыслительные способности даже самых опытных и подготовленных посетителей падали до нуля. Патриций, наверное, хорошо заплатил часовщику. Часы прозвонили четверть двенадцатого. Ваймс подошел к двери и, вопреки обычаю, осторожно постучался. Из-за двери не доносилось ни звука, ни шороха перекладываемых бумаг, ни приглушенных голосов. Он попробовал ручку, дверь была не заперта. «Точность, вежливость королей!» — всегда говорил лорд-витенарий. Ваймс вошел.